Глава 16. Шифу, ты мне не веришь? Гром снова и снова сотрясал Цисинхэ. Яркие вспышки молний, перемешиваясь с заревом пожаров, окрашивали небо из черного в багровый. Сражение баишу и совершенствующегося с коротким хлыстом привлекло внимание почти всех в Цисинхэ, однако не каждый прекратил свое сражение. В дючун юани мясо слабого пища сильного здесь нет ни законов ни морали многие люди пользуясь кромешной тьмой и хаосом цисинхе грабили во время пожара отбирая ценное и лишая жизни других например именно сейчас неподалеку от чанмина и его спутников смертельное противостояние двух других совершенствующихся наконец то завершилось живот одного был в спорот и он погиб на месте. Другой же обыскал тело первого и забрал абсолютно все талисманы и духовные артефакты. Не до конца удовлетворенный добычей, он поднял голову и обратил внимание на компанию Чанмина. «Буквально мясо слабого – пища сильного. Сильный поедает слабого, выживает сильнейший. Право сильного – закон джунглей. Грабить во время пожара, греть руки на чужой беде, прижимать человека в трудную минуту, бить лежачего». Все-таки их было трое, а он один. После беглой оценки противника незнакомец исчез в темноте. Сюэдзин Сянь не придала этому значения. При одной пике и на одном коне он не представляет угрозу. При одной пике и одном коне. В одиночку, без помощи со стороны. Но не прошло и нескольких минут, как на них напали сзади. Первым ударил именно тот совершенствующийся среднего уровня. Прямой меч, длиною в три чи бесшумно нанесся на Чанмина. Противник сразу разглядел, что Чан Мин наименее опасный и самый слабый из трех. Одежда этих чужаков опрятно и аккуратно пошита. Очевидно, что это только-только пришедшие снаружи неподготовленные птенцы. И упустить такую жирную добычу просто непростительно. В это же время еще двое кинулись в атаку на Сюи Цзин и Юнь Хая, окружив их с двух сторон. Сюи Цзин холодно усмехнулась. Оставшаяся половина шелковой ленты мгновенно выскользнула из ее рукава и с хлестким свистом устремилась в сторону противника. Тот, кто пытался атаковать Юньхая, вдруг понял, что промахнулся. Он только что отчетливо видел неподвижную цель перед собой, но тот во мгновение ока будто растворился в воздухе. Противник недовольно цокнул и быстро обернулся, однако понял, что опоздал на мгновение. Плечо пронзила резкая боль. Из-под чем рассеченной одежды фонтаном хлынула кровь. Исчезнувший мгновение назад Юньхай уже стоял за его спиной и улыбался, словно говоря. Полагаясь на свои силы, вы переоценили свои возможности? Изначальные расчеты Лу Вэя казались идеальными. Когда он увидел троицу, его глаза загорелись, но сразу понял, с другими двумя лучше не связываться, но ну а напасть на всех сразу было бы самоубийством. Единственный и лучший способ позволить своим сообщникам пойти на блеф, чтобы отвлечь внимание тех двоих а самому нанести удар по слабейшему забрав трофеи останется лишь стремительно отступить вместе со своими сообщниками с их знанием местности ни та девушка ни ее спутник не успеют за ними угнаться луувэй который долго блуждал карабкался и ползал по цисинхе пытаясь поймать рыбу в мутной воде уже давно нашел свой собственный путь выживания запугивать добрых и бояться злых прижимать слабых и опасаться сильных Его силы и навыки не считались слабыми, но и до вершины он не дотягивал. Поэтому ему приходилось действовать по ситуации. Втыкать иглу, где есть щель, вовремя отступать, делиться трофеями, заключать временные союзы и при случае урвать свое. Только так здесь можно было продержаться. Ловить рыбу в мутной воде, воспользоваться всеобщей самотохой ради получения выгоды. Втыкать иглу везде, где есть место. Умение использовать все, что возможно. Ловить удобный момент, эффективно использовать все доступное время и пространство. Он и впрямь опирался на свою проницательность и умение приспосабливаться. Именно это позволило ему обосноваться в Ци стремительно подняться до среднего уровня и попутно урвать несколько полезных артефактов. А сегодняшняя ночь – просто идеальный момент для грабежа и убийств. Он и подумать не мог, что его просчет на полшага в итоге приведет к полному краху. Этим полушагом оказался Чан Мин, которого он с самого начала даже не воспринял всерьез. На взгляд Лу Вэя тот выглядел изможденным, походка шаткая, дыхание тяжелое, тело слабое. Если и совершенствующийся, то, скорее всего, какой-нибудь специалист по ядам. Двое других, казалось, не были ему близки, ни сучники, ни друзья. А значит, как только возникнет опасность, они просто бросят его в беде. Но все пошло совсем не так, как он рассчитывал. В тот миг, когда меч срывался в ударе, луч белого света, вырвавшийся из рукава Чанмина, метнулся прямо в него. Лувей инстинктивно отпрянул и только тогда обнаружил, что это всего лишь белая змея. Осознав, что его одурачили, он тут же развернулся, чтобы вновь нанести удар. Но тут за спиной пронесся леденящий холод, сковав все тело. Он резко обернулся и увидел, что та белая змея уже превратилась в огромного монстра. Сверепая голова взирала на него с высоты и, высунув свой язык, бросилась в атаку. Луэй в ужасе попытался схватить Чанмина, чтобы использовать как щит. Но тот уже с легкостью увернулся и спрятался за спину Сю Цзин Сянь. Сю Цзин Она сражалась с совершенствующимся, чья сила была немного меньше ее собственной. Но это не означало, что бой был легким, особенно с учетом того, что ее шелковая лента уже потеряла часть длины. К тому же сражение Бэйшу и монаха с хлыстом до сих пор сотрясало округу своей мощной аурой, влияя на всех присутствующих. В этот момент, когда ей пришлось защищать еще и Чанмина, Сюэдзин Сянь на мгновение отвлеклась, и ее рука чуть не попала в оружие противника. Она так разозлилась, что задействовала свой колокольчик. Пронзительный звон сбил противника с толку, в то время как шелковая лента намертво обвела его шею. Раздался истошный вопль. Сюй Цзиньсянь резко отдернула ленту, и голова противника взмыла в воздух, забрызгивая кровью все вокруг. В этот момент Сюй Цзиньсянь ненавидела Чанмина. Она повернула голову и начала бронить его, на чем свет стоит, От той нежности, с которой она вначале пыталась выведать у него информацию, не осталось и следа. «Ты вообще хоть на что-то способен?» «Сюньцзи такая потрясающая!» — с искренним восхищением сказал Чанмин. «Ну, конечно! Думаешь, такая способность сохранить тебе жизнь? Размечтался!» Сюцзиньсянь фыркнула и шумно выдохнула носом. В самом начале она видела Чанмина как изящного и привлекательного мужчину, который так радовал глаз, что она почти соблазнилась принять его в свою жизнь. Именно внешнее и ослепило ее глаза. Юньхай также расправился за своим противником. Лувэй, видя, что ситуация обернулась не в его пользу, не собирался продолжать бой с белой змеей. Заметив, что его удар мечом по жесткой чешуе не причинил змее никакого вреда, Он уже решительно готовился унести ноги. Но едва смельчак вскочил в попытке сбежать, как его лодыжку тут же обвела шелковая лента. Мягкая лента, казалось, превратилась в острое лезвие, когда коснулась его кожи. Луэй почувствовал невыносимую боль и истошно завопил. Его тело рухнуло с крыши вниз, оставив всю дзиньсянь в недоумении. Она еще не отвела душу, поэтому спрыгнула вслед, чтобы добить эту упавшую в воду собаку. Человек, которого она била, только и мог лить горькие слезы. И выжить не могу, и умереть не выходит. Все смотрели на рыдающего и просящего пощады Лувэя, но никто не испытывал к нему жалости. Этот человек был не более чем провальным убийцей, который отнимал силой все ценное и теперь пожинает свои плоды. Чан Мин, который был вынужден использовать технику одухотворения и истощил свой дух, вдруг ощутил головокружение И только и мог что потянуть руку, пытаясь ухватиться за рука в Сюи Цзиньсянь, чтобы сохранить равновесие. Но та, не заметив его состояние, уже спрыгнула вниз избивать побежденного. Чанмин едва устоял на ногах, но его тело непроизвольно наклонилось в сторону. Чья-то рука вовремя поддержала его. — Сейчас я был явно ближе к тебе. Так почему же Чанмин Даою вдруг ринулся к Сюи Даою? Дыхание Юньхая было совсем близко. чанмин закрыл глаза, ощущая, как земля уходит из-под ног. Он пытался убрать чужую руку, но она не двинулась. Юньхай выглядел так, как будто заботился и пытался помочь. Но на самом же деле он крепко удерживал чанмина за талию, не оставляя ему пути к отступлению. Сюдзин Сянь все еще яростно избивала совершенствующегося внизу а схватка Бэйшу до сих пор продолжалась без явного победителя. Однако, казалось, Юньхай настаивал на получении ответа, иначе он не собирался отпускать его просто так. Мягко и ласково сказанные слова не принесли Чанмину утешения, теплых воспоминаний или грусти. От них веяло лишь холодной, пронзительной угрозой. Это убийственное намерение, скрытое за красивым внешним обликом, было натянуто до предела если бы ответ чанмина не удовлетворил юньхайя то возможно рука лежащая на талии мгновенно превратится в острое оружие способное лишить его жизни чанмин Дао ю настолько мне не доверяет слегка с обидой спросил юнь хай как будто не доверять ему техчайшее преступление в те времена его старший ученик никогда бы не произнес таких слов в подобном тоне юньвы сы бы только растерялся и искренне серьезно спросил «Шифу, ты мне не веришь?» А этот Юньхай, он выглядел точно так же, как Юнь Вэйсэ, но был гораздо опаснее. И если переменчивое настроение третьего ученика Джоу Кэй отражалось на его лице, то Юньхай скрывал свои эмоции, что делало его непостижимым и непроницаемым для других. Чан Мин считал, что может понимать сердца других, но эта случайная встреча с Юньхаем... Была слишком короткой, чтобы он смог разгадать его мотивы и мысли. И все же на миг, всего на краткий миг, сердце Чанмина дрогнуло. «Юнь Дао почему ты так говоришь? Мы ведь едва знакомы, и я ничего не знаю о твоих способностях. Как же я позволю себе подвергать тебя опасности?»